4. селен Ложный штурм. селену и Колину повезло. Их когорту из-за неполного состава отправили к вратам императора, откуда наименее вероятно ожидались неприятности. В состав когорты входили три манипулы. Манипулы менялись на стене каждые полдня. Пока одна манипула была размещена на стене, вторая располагалась в ближайших казармах. Отдыхая, но сохраняя готовность быстро прийти на помощь первой манипуле, а третья получала увольнение. Ночью вторая манипула сменяла первую, третья — вторую, а первая третью. И так до бесконечности на протяжении всей осады. Все стрелки манипулы под прикрытием центурии легионеров располагались на стене и в башнях у ворот. Другие две центурии легионеров. приписанные к манипуле рыцари под прикрытием разведчиков вооруженных луками, были рассредоточены по площадям и переулкам вблизи стены. В первую неделю было предпринято три попытки штурма силами баронских дружинников. Их гонали просто на убой, чтобы проверить готовность легиона обороняться. Толку атакующим это не принесло. Легион был готов, и северяне пока успокоились, Обложив в ворота и малые калитки, они отдыхали после марша с востока. Пока атаки дважды подвергались врата Илаима на востоке города и один раз лесные врата, расположенные на северо-востоке, близко к течению Меридиана. Пока северяне не подтащат тяжелые пушки, а это будет еще не через одну неделю, о попытках серьезных штурмов можно не думать. Весь день Селен и Колин отстояли на стенах и теперь решили пройтись до ближайшей таверны и выпить, решив, что успеют это спаться позже. К тому же повод был. Легат выполнил обещание, и Селен разжился орденом. Впрочем, большую попойку устраивать не хотелось, с учетом того, что от Центурия осталось четыре палма, и нового набора уже не ожидалось. Позвали только Серого. не молодого охотника, руководящего третьим палмом, но он отказался, сразу отправившись спать в казарму. Подходя к одной из таверн, разведчики посторонились, пропуская неспешно шагавшего по улице Титана. Существо двигалось медленно и с достоинством. Черты лица его были немного искаженными человеческими, и легко было распознать, что Титан улыбается окружающим. Колин широко улыбнулся в ответ. и улыбался еще какое-то время, провожая Титана взглядом. «Какая мощь все же!» «Да, вот только с северянами они нам не помогут», — хмыкнул Селен. «Титаны бабочки не обидит». «Знаешь, было бы хорошо, если бы все были такие же», — воскликнул весьма эмоционально Колин. «Хорошо, не спорю, но невозможно». Селен не был оптимистом или идиотом. Колин кивнул и погрустнел. До таверны шли в молчании. Несмотря на вечер, в таверне было немноголюдно. Видимо, сменились пока только они. Ещё несколько солдат, да трое местных мужиков. За дальним столом сидел их знакомец парень, адъютант претер-легата тактического корпуса в компании незнакомого юноши. Парень махнул им рукой, и друзья направились к их столу. Подходя, заметили объёмный рюкзак. стоящий на полу рядом со столом. Выходится, бутыльник парня был магом. Селен немного напрягся. Он считал, а милосердие и месть поддерживали это его желание, что от магов лучше держаться подальше, даже если это союзники. «Приветствую героя Империи», — начал парень, потом показал на своего приятеля. «Это Кринг из Ордена Молний». Эти два мрачных типа — одни из лучших разведчиков Империи. «Вселен и Колин». Они кивнули друг другу, и разведчики сели за стол, сразу заказав пиво и копчености к нему. Хозяин таверны хмуро глянул на их значки из дерева, говорящие о том, что они не на дежурстве, и пошел собирать снедь. Пока несли заказ, больше молчали. «Как у тебя дела, малыш?» – спросил Колин парина. Тот почесал левой рукой затылок. Похоже, потеря правой руки его уже не очень заботила. «Хорошо. с кринком как раз придумали несколько весьма интересных ловушек для северян. Теперь ищем смолу для реализации задумки». «В таверне вы ее вряд ли найдете», — заметил Селен. «В таверне мы найдем вдохновение и новые идеи», — не согласился Мак и лихо ополовинил свою кружку пива. Селен и Колин, понимающие, улыбнулись. «Амброзий наградил вас орденом?» «Привел тему парень». Селен кивнул. «За что?» Валес Кринг. Селен прорвался из окружения северян и принес вести об их подходе. Без него стены, возможно, были бы взяты первым же штурмом сходу. Охрана-то была только из стражников. Глаза кринка засияли. Ему явно не терпелось влезть в драку. «Щенок!» «Я просто быстро бегаю». произнёс Силен. Колин, который был в курсе, сколько северян селен уложил, прорываясь, понимающе ухмыльнулся. «Если за этим столом и есть герой, то это ты, парень». «Я?» — смутился парень. «А кто придумал эти новые пушки, от которых страшно даже мне?» и сообщил об опасности для магов. «Ты, парень, знаешь, что сам достоин ордена за заслуги». «Это не я. Больше отцелей и мастер Ара». «Да и вообще, севера меня вытащил Колин». Парень кивнул на молчащего разведчика. Тот хотел было возмутиться, но влез к ринг. «Да меня не друзья, а сплошные герои. Один я пока не воевал». У Селена дернула щека, а Колин просто мрачно выпил. «Успеешь еще. Многим война надоедает после первого сражения. Если ты, конечно, его переживешь», — сказал разведчик. «Мне вот точно хватило». Пробормотал парень, потрогав правое плечо. «Боги, парень еще не свыкся, просто хорошо отвлекается от потери». Селен отметил про себя больше не поднимать эту тему. «Да я понимаю, но всё же...» Кринг пустился в болтовню, похоже, не замечая, что из троих собеседников ни один его не слушает. Все погрузились в свои невеселые мысли. «Скажи лучше, парень, зачем вы, молнии, носите эти махины?» Колин мотнул головой в сторону рюкзака Кринка. «Ну, вообще, это тайна Ордена. Но для героев не жалко ее выдать». Он задорно подмигнул. «Чем-то этот парень сильно раздражал Селена. В смысле, он раздражал Селена больше, чем любой другой маг или неопытный щенок. Нам их делают трансформаторы, они из редких металлов. можно зарядить от нашей молниевой плотины. Ну и в случае чего, могу его подзаряжать от больших источников тепла. Если коснуться вон того шнура, сняв часть оболочки, получаешь доступ к энергии молний. Но ведь вы можете использовать тепло, как остальные ордена?» Спросил парень. Похоже, парнишка немного разбирался в магии. «Да, можем, но получается хуже. Лучше использовать сразу энергию молний». «Поэтому лучше уж таскать этот рюкзак, чтобы в бою сразу как сжахнуть!» Он допил пиво и потребовал еще. «Хотя вообще, наш орден больше не про войну. Мы делаем всякие механизмы, работающие от молний, заряжаем их на плотине и гребем с этого деньги». «Любопытно. Получается, зарядка только от тепла или электричества?» Заинтересовался Колин. «Ну да». Мы, молнии, не особо дружим с другими видами магии. Э Кстати, почему ты сказал электричество? Не думал, что разведчики знают основы электромагнитных взаимодействий. Селен тоже обернулся к Колину. Сам он, благодаря подсказке милосердия, понял, о чем речь. Но Колин такого знать вроде бы не должен. У меня был ранее знакомый молния в гарнизоне. Услышал как-то от него, что молнии правильно называть электричество. Заметил Колин, попивая пиво. «Электричеством» — это слово склоняется. Поправил его Кринг, расслабившись. «Кстати, может быть, зайдем после таверны в публичный дом? Я знаю один неплохой рядом». Месть зарычал в голове Селена, как порой рычал, когда тот думал о сватовстве Калая. Разведчик даже схватился за висок от нахлынувшей головной боли. «Эй, герой, что это с тобой?» — забеспокоился маг. Всю ночь был на стене, не выспался. Так что в поход за весельем без меня. «А я для такого вообще слишком стар», — добавил Колин. Кринг удивленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на напарина. Тот не ответил, только отчаянно покраснел и потянулся за кружкой. Мак громко расхохотался. «А я пойду, был рад познакомиться, ребята». Помахав им рукой, он подхватил рюкзак и вышел из таверны. «Странный парнишка. Где ты его подцепил, парень?» Поинтересовался Колин. «Он неплох, особенно по сравнению с другими магами». «В смысле, не совсем напущенный осел?» «Да, я заметил». Колин допил пива и попросил еще кружку. «Последняя», — отдернул его Селен, заказывая себе также вторую. Колин кивнул. «Крайняя». «Как дела, парень?» Участливо повернулся к парину разведчик «Вы о чём?» «Обо всём. Что говорит о целей? Его мнению стоит довериться. Что северяне готовят сюрприз, мы будем к нему не готовы. И хорошо, если наши останки когда-нибудь найдёт пьяный археолог-самоучка». Колин хмыкнул. «Почему-то такого я и ожидал. Значит, готовимся к худшему. Жаль, мост через Меридиан только один». В случае чего, будет адом отход из нижнего города. Зато перекрыть его и защищать будет несложно. Не согласился парень «Ну, если за дело возьмутся маги, а наши будут сидеть в кустах, боясь за свои жизни, хрен ты что удержишь! И стены, и мост возьмут! Вопрос только времени!» Эмоционально продолжил Колин. «А целей уже отдал стены мысленно», — пробормотал парень. Когда разведчики посмотрели на него, добавил. «Основная подготовка сейчас идёт к уличным боям. Будет много сюрпризов, и все неприятные для северян. Это радует, но уличные бои — это всегда большая кровь», — заметил Селен. «Лучше так, чем всем полечь на стенах», — не согласился парень. Потом помрачнел. «Но да, потери от целей прогнозируют большие». А насколько он обычно прав, вы сами знаете. Все трое молча допили пива и разошлись по казармам. Когда Селен и Колин пришли в дальнюю казарму, было еще четыре часа до смены. Серый спокойно дрых. Но когда они проходили мимо, приоткрыл один глаз. Сон у бывшего охотника был чуткий. Разведчики заняли свободные койки. Селен уснул быстро, провалившись в очередной свой кошмар. Красный от крови снег, мешанина из останков, шумное дыхание над духом. Он рванулся в сторону и почувствовал боль в руке. Снег падал на глаза. Весь мир погрузился в белый мрак бурана. Безумно красивая женщина подошла к нему, обняв за шею. «Люблю». Прошептали ее губы прямо ему в ухо. Она распалась ярко-рыжими языками пламени, заставив месть вопить от горя. Две девочки, обнявшись, сидели на полу маленькой хижины. Их лица были бледно-синими. Они были мертвы. Старшая обнимала младшую с такой чуткой заботой... На ее щеке сверкала льдинка одинокая слеза. Две армии подошли к городу. Началось форменное избиение. Он на крыльях ветра спустился с небес и под крики милосердия начал отбрасывать сражающихся друг от друга. Но, несмотря на его старания, кровь текла рекой по улицам города. Поток сбил его с ног, залил глаза – Он начал задыхаться, тонуть в крови под безумный смех, что был страшнее смеха мести. Степь пылала от горизонта до горизонта. По ней метались обезумевшие от боли и страха лошади. Среди пожаров стояла сотня людей, одетых в белое, подняв руки к небесам. Он сдержал пламя, дал им надежду». Они побежали к нему, но дорогу им преградила рыжеволосая женщина в полном доспехе со шлемом в форме головы дракона под мышкой. Огонь объел весь мир, и не спасся никто. Одинокий путник сидит у костра. Он плачет. Это его путь. Это его слезы. Строгое лицо мужчины с небольшой бородкой. Глаза скрыты за слепящими молниями. Он кашляет кровью. Молнии гаснут, а карии глаза наполняются ужасом. Селен видит в них свое отражение. Дождь падает на землю тяжелыми каплями. Он несет смерть. От него пахнет смертью. Все живое гибнет вокруг он плачет не в силах это остановить закат окрасил горизонт алым на пологом холме стоит маленькая деревня уютный дом на отшибе ярко пылает синим пламенем это его дом это его деревня Это его жизнь. Всё исчезает в ярко-синем пламени. Селен проснулся от гола труп. В казарму заглянул посыльный. «У вас полчаса на сборы, потом жива к стене! Штурм врат императора!» Штурм отбили без их участия. Но на всякий случай манипулы еще раз сменили, и они всю ночь простояли у стены, ожидая атаки. Пока вторая манипула несла дозор на стене, а первая отдыхала. Но ну, так больше не было. Как и предыдущее, это было ложной.